Глава десятая. Поздно, сказал капитан. Что поздно? Всё поздно. Ему уже никто не поможет. Как так? Так, вы труп несли. Весь день труп несли. То вы уверены? Капитан только пожал плечами, как будто он мертвеца от живого человека отличить не может. Как будто он мало их до своём веку видел. «Несите его пока в склад, а я начальству доложу». Лейтенанта отнесли в склад, где недавно брали, и он брал вещевое удовольствие. К полудню над плацом завис вертолет. «Быстро они», — сказал капитан, — «боятся, что он на такой жаре долго не пролежит». «Кто не пролежит?» «Покойник. Затухнуть покойник может, а им его в вертушке везти». в которой потом самим летать. Ладно, тащите его поближе к плацу. Не застрягните, во всякий случай. Неровен час по этому делу начальство сюда прилетит. И зачем мне лишние неприятности? Летананты застегнулись и пошли за телом. Из вертолёта выпрыгнул уже известный легитерант там подполковник. Не ещё один офицер с петлицами военврача. Где он? спросил военврач. «Он там лежит», — показал капитан. «Давно? Больше суток». «Поди, уже плохой?» «Да нет, еще терпит». И это говорили об их товарище, с которым они вместе уходили на задание, а позавчера ели из одной банки тушенку и шутили. От вертолета подходил подполковник. «Строится!» — скомандовал капитан. «Строится!» — скомандовал капитан. Легионеты подравняли носочки. "Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия в подразделении никаких происшествий не случилось", доарпортировал капитан. "А это", показал подполковник в сторону, куда пошёл военврач. "Ладно, иди, капитан, иди. Мне с ребятами поговорить надо". "Твольно, разойдись", скомандовал капитан и ушёл. Легионеты не разошлись. Так и остались стоять с троем. — Я все понимаю, ребята, но это служба, — сказал подполковник. — А да в ней всякое случается, в том числе и такое. Вы мне что-то хотите сказать? — Товарищ подполковник, мы ваше задание выполнили, — совсем не по уставу доложил Кузнецов. — Да знаю я, знаю. Машина прошла семнадцатого шестнадцать пятьдесят... «Пятьдесят три», — поправил подполковник. «Так точно. Пятьдесят три. А откуда вы?» «В общем, так, ребята. За выполненное задание вам от лица командования благодарность. Остальное все потом. Потом». Не махнув рукой, пошел назад к вертолету. «Давайте, бойцы, грузите тело на борт. Чего встали?» — поторопил подошедший военврач. Рейтенанты подняли носилки, И в толпу ли в салон вертолёта. Те даже попрощаться забыли в торопах. Отойдите, отойдите от винта, пока вам башки не подшибала, крикнул пилот. И вертолёт поднялся в воздух. Легионеты пошли в столовую и долго и без вкуса ели суп и второе. Мне интересно, откуда он узнал, что 53, сам себя спросил Кузнецов. Земля слухом полнится. Да проще всё, земляки. Не в единственном числе мы были, а не прежде чем нас посылать, по кумекой решили, что такое задание одним только новичкам доверить нельзя, и подстраховались, послали в дополнение к нам испытанную группу, вернее, нас в дополнение на всякий случай. А их дело делать. А что же мы никого не заметили? А потому и не заметили, что они искали. Думали, одни трудимся. Да не может такого быть, чтобы мы их не заметили. И потом, зачем начальству двойным составом рисковать? А может, это дело было особенное, государственной важности, которое нельзя срывать. Ну да, э, великое дело. Машина прошедшая по шоссе. Но мы же не знаем, с какой целью она там прошла. Именно в это время И не знаем, кто там сидел. Непроста это, голову на течение дают. Копейка цена твоей голове, сказал капитан, допивавший за соседним столиком свой компот. Почему это? Потому что одна копейка в базарный день не было никакой второй группы и третьей не было, и вообще ничего не было. Одни вы под жонглем ползали. А откуда же подполковнику знал? Свідку до узнал, откуда узнал? узнал? Дурне вы, ребята, и пацаны ещё сопливые. Как ему было не знать, когда джип пройдёт по шоссе, если он в нём сидел? Кто он? Он, подполковник. Он? Ну, ну он. А зачем же зачем? Что нужно же было кому-то там в это время проехать, чтобы вы его засекли? То есть вы хотите сказать? Да ничего я не хочу сказать. Кроме того, что нет никаких повстанческих территорий и не было никогда. Вернее, были, но очень задолго до вас. И проправительственных войск тоже не было. И враждебно настроенного к нам местного населения, и патрулей, и всего такого прочего. Это все наша территория, с проживающим на ней дружелюбным к нам населением. с открытыми для проезда дорогами. Да подполковник сам вам сегодня об этом бы рассказал, если бы не этот случай. — Как так не было? — Так и не было. Ну, не было, не было. Да можете мне на слово поверить. Учения-то такие, максимально приближенные к боевым. Ну, — Почему же нельзя было? — Да потому что нельзя. — Да. Потому что если бы вы играли понарошку, вы бы никогда с этим делом не справились. Сошли бы с дистанции в самом начале. И ничего бы не поняли, ничего бы не научились. Науку выживания в джунглях нельзя изучать теоретически, только с собственными ножками. Да не может быть. У нас ведь было оружие. Мы могли кого-нибудь. Да не было у вас оружия. Хлопушки были, из которых воробья не подранить. — Ну, серьезно вам говорю. — Ну, не верите. Пойдемте в склад. — Лейтенанты в сопровождении капитана прошли в склад. — Ваши автоматы? — Наши. Капитан передернул затвор и выпалил в пол весь рожок. И ничего не произошло. Только пыль к потолку поднялась. — Холостые у вас патроны были. На всякий случай... Чтобы вы с полгу не пристрелили кого-нибудь по дороге, теперь дошло. Теперь до лейтенантов дошло. Да вы не переживайте так. Это же всё для вашего блага было сделано. Вам же на настоящее боевы ходить и побеждать. И для его кинул Резо на пустое место, где недавно лежало тело их товарища. Что для его Дай-бога тоже? Капитан помрачнел. Для его, ну, конечно, нет. Для него это случайность, дурацкая ЧП. В том болоте змей-то по-настоящему ядовитый. Раз-два я вчёлся. До вас ни одного укуса не случалось. А тут мне повезло парню. Ну не повезло. Так идти на гражданке людей машины сбивают. Нам и что здесь, не первые, спросил Кудряшов. «Не первые, и даже не десятые. Это же учебка для перепрофилирования бойцов спецназа. В тропический вариант». А не проще ли было сразу все сказать, как есть? «Ну, нельзя было сказать. Поймите, нельзя. Первая группа, с которой вправду сыграли, потом на реальном боевом в полном составе Богу душу отдала, и дело провалило». Потому что они обо всем знали И на учениях ног замочить не захотели В полсилы сыграли Зачет получили А научиться ничему не научились Нельзя в нашем деле понарошку Или в полную силу, или... Ладно, не серчайте, капитаны Капитаны? Капитаны, уже капитаны Прошедшему учебку присваиваться внеочередное звание С чем вас и поздравляю Приказ бурится дня на день, так что вертите дополнительные дырки. И что нам теперь делать? То же, что и раньше, ждать соответствующего приказа. Да, и вот еще что. Возьмите-ка. И капитан перебросил на лейтенантский стол фляжку. Что это? То самое, что вам сейчас очень не помешает. И считайте, что сегодня меня в казарме не будет». Вечером лейтенанты собрались в каютёрке и поминули душу погибшего на боевом задании товарища. И заодно смыли капитанские звёздочки, пока вы вместе, пока не раскледала судьба по разным частям. Не довелось Петру стать капитаном. Не довелось. Вот ведь как получается. Шли вместе, а смерть выбрала его одного из всех. Знать бы, что всё это не всерьёз, что всё это липо, можно было бы. Это точно, можно было. Да бросить вы ерунду городить. Что можно было? Отказаться на задание идти или из полудороги вернуться, или в болото то проклятое не нырять. Так ведь не отказались бы и не вернулись, и в болото пошли. Даже если бы заранее знали, чем всё это кончится. Но есть, рублей не пошли, то пошли бы под трибунал строем. А всё же обидно. Под танкс гранатами тоже ложиться обидно. Да кто же война здесь? Сдаётся мне, мужики, здесь тоже война самая настоящая, с неизбежными боевыми потерями. И Петров не последний из нас, за кого придётся поминальную пить. Неужели вы вспомните, как нас в России на учениях послали? Чтобы не дай бог, чего не случилось, а здесь в самое пекло бросает. Не боясь последствий, значит, эти последствия разрешены. И значит это уже не учение, а война. Ну или почти война, где без жертв не бывает, и где за жертвы не спрашивают. А жертвы мы, точнее, боевые потери, убыль личного состава. Петр I. «А кто второй?» «Сколько раз разведчик в последнюю войну успевал на задании сходить, прежде чем был убит или ранен?» да «Раза три, четыре. Вот и считайте, капитаны. Причем считайте, что первую фишку мы уже отыграли». Все замолчали и дальше пили молча, потому что и так все было понятно.